Глава 14. Возвращение. Сальменде, бросок гадюки, выросла в травяном море. Она родилась во время страшного урагана, который бушевал грозовым летом третьего цикла. Травяное море тогда превратилось в огромную приливную волну, которая выворачивала и вырывала с корнями все, что оказывалось на пути. Сальменде убила свою первую гиену в 5 лет, когда та попыталась утащить из ее стада козленка. Спустя два года она чуть не рассталась с жизнью, когда на то же самое стадо напала стая львиц. Достигнув нужного возраста, она стала участвовать в набегах и приносить своему племени славу, честь и богатую добычу. В 18 лет Сальминде сделалась броском гадюки и еще через три года волей хана. И с этой-то высоты она рухнула, когда вернулась домой и обнаружила, что вечный хан убит, Ее город погрузился в недра Травяного моря, а соплеменники порабощены чужунцами. Сали стала неизменным искателем души и покинула Травяное море в поисках сестры. Целый цикл она провела в ненавистном оседлом городе Дзяи, а вернулась оттуда предводительницей мятежников и изменницей. И теперь на ее плечах лежала судьба целого племени. Это бремя она приняла охотно, но, тем не менее, ноша была тяжела. Сальминде невольно улыбалась, думая о странных поворотах судьбы, течение жизни принимала самые причудливые формы. Лошадь стояла на краю кратера, окружавшего узкую, но невероятно высокую гору Шетти, которая со своими пиками, похожими на острые зубы, представляла собой величественное зрелище. Корона густых облаков венчала зазубренные вершины. О горе Шетти ходило немало легенд. Здесь тонули коконы и воинство. она поглощала даже целые народы. Болотистая мягкая земля под ногами, по слухам, была полна затонувших сокровищ и погибших городов. В густом лесу, который рос в чаше кратера, в десятках сказаний и песен действие происходило в кратере Шетти. Как правило, все кончались плохо. Хаппания и Цунарка, жившие на севере и на востоке, считали кратер проклятым. Катуанцы были не столь суеверны, но, как правило, и они избегали этих мест. У сали и племени Незры, впрочем, не оставалось особого выбора. Вы идете туда, где лежат несметные сокровища, твердила Мали всем подряд в прошлом году, когда они раздумывали, как быть. Полгода спустя предположения младшей сестры оправдались. Отправившись на поиски погребенных коконов, они поступили правильно. На горе Шетти жители Незры прожили дольше всего с тех пор, как ушли из Дзяи. Теперь, спустя несколько недель после визита к Субитею, приятно было вернуться в кратер Шетти к своему народу. Это место уже почти казалось Сали домом. Она почти год потратила на поиски бывшего хранителя легенд Шакры. Она отправилась в путь, надеясь получить исцеление или хотя бы подсказку. И вот ей снова предстояло довольствоваться зыбкой надеждой, и Салли сомневалась, что готова следовать по этому пути. Она не хотела рисковать безопасностью Незры. В Сальменде нуждались сородичи. От края кратера до подножья Шетти идти было надо примерно полдня, а потом еще полчаса, чтобы углубиться в ее недра. Ветер дул навстречу, с севера. На востоке в небо поднимался столб дыма, сливаясь с испарениями горы. Это могло быть что угодно, но Салли подумала, что лучше его избегать. «Наставница», — сказал Хампа, — «близится вечер, и будет буря», Не разбить ли лагерь? В холодную погоду Сали становилось хуже, а зноб делался заметнее, жар сильнее. Непрерывное путешествие в сырую погоду не улучшило ее самочувствие. Сали посмотрела вдаль. Солнце садилось, и синий свет первой луны только-только показался из-за горизонта. Тучи надвигались, и через час должны были накрыть их. «Едем. Тебе полезно поупражняться в ночном зрении». Салли моргнула, и ее глаза сверкнули слабым зеленым светом. Хампа последовал примеру наставницы, хотя у него глаза засветились только с седьмой или восьмой попытки. Юноше нужно было больше упражняться. Они поехали вдоль края кратера по грубой тропе, проложенной сквозь заросли. Здесь, на севере, земля под ногами была не такой живой, как в Травяном море. Но она тоже двигалась взад и вперед, ритмично качалась, пусть медленно и еле ощутимо. Разбив вечером палатку на одном краю кратера, к утру Сали незаметно для себя могла оказаться на противоположном. Прямая и крутая дорога вела путников на дно кратера, врезаясь все глубже в слои окаменевшей растительности. Она настолько расширилась, что на ней бок о бок поместились бы несколько коконов. Как только они достигли дна, Сали сошла с пути и повела хампу узкой тропинкой она предпочитала двигаться по возможности скрытно. Ехать по основной дороге было легко, а значит, по ней путешествовали и другие, что могло привести к нежеланной встрече. Людные тропы содержали и иные опасности. Там то и дело случались грабежи и засады. Враждующие компании также нередко договаривались встретиться на тропе, чтобы помериться силами. Путешественникам доводилось миновать поединки и настоящие побоища. Сали и Хампа далеко уклонились от дороги, пробираясь к горе Шетти. Два броска гадюки переждали короткий ливень под листьями пальмы, похожими на зонтики, а затем двинулись дальше, по узкой извилистой тропинке, через густые и жесткие заросли бамбука. Они уже приблизились к подножью горы, когда в отдалении послышалось громкое бульканье. Сали остановилась, поднесла к уху ладонь и прислушалась. Хампа, который замечтался или задремал, чуть не наскочил на нее. Сали уже давно смирилась с мыслью о том, что ее ученик не отличается дисциплиной, да и способности у него так себе. Хампа только что завершил трехлетнее обучение у Сали, оно продлилось на два года дольше, чем он, по ее мнению, мог выдержать. Вскоре предстояло решить, достоин ли он того, чтобы написать его имя на тотеме бросков гадюки. Если Сали, конечно, удосужится вырезать новый. Предыдущий тотем, на котором записывали имена на протяжении 15 поколений, сгорел вместе с городом. В любом случае, это только если Хампа закончит обучение, в чем Салли еще сомневалась. Молодой человек обладал многими достоинствами. Он был умелым охотником, верным и заботливым членом племени. К нему относились с уважением и любовью. К сожалению, этого было недостаточно, чтобы выковать настоящего военного искусника. Природа не одарила его должным образом, и никакие упражнения этого не изменили бы. Умения у Хампа были скромные, возможности ограниченные, мягко говоря, не звезда. В прошлом Салли даже и не подумала бы взять такого человека в ученики, ну или они расстались бы через 2-3 месяца. Хампу спасало то, что он искренне почитал секту, был исключительно предан и усердно упражнялся. Все его просто обожали, включая Сали. Подняв руку, она резко опустила локоть. Кобыла немедленно легла. Салли пригнулась рядом, положив ладонь на рукоять свернутого кнута своего излюбленного оружия. Хампа последовал ее примеру, но недостаточно тихо. «Не время его поправлять», произнес в голове Салли голос матери. Она подавила упрек и прислушалась к бульканью, которое доносилось с главной тропы. «По грудь в фиолетовых папоротниках и гигантских тюльпанах» Сали прокралась сквозь густые кусты. Она достигла узкого карниза в ту самую минуту, когда мимо проехал Ликузский дозор. Их паровые сани шипели и булькали, как умирающий, который борется за каждый вдох. Шаманы недовольствовались тем, что наказали Незру изгнанием. Они вдобавок послали в догонку Ликузу, костяное племя, чтобы стереть Незру с лица земли раз и навсегда. Ликузцы, известные своей кровожадностью, гнались за ними по всему Травяному морю. Несколько месяцев назад жители Незры наконец оторвались от врага и с тех пор поселились в кратере. Они отчаянно продолжали искать какие-нибудь коконы, чтобы заново отстроить город. К счастью, джунгли в кратере Шетти были отличным укрытием. Густые и буйные заросли тянулись со дна до самого верха. Племя Незры устроило целую систему ходов под кронами деревьев, пробуравив листья и испутанные ветки. Они хорошо спрятались, но везение рано или поздно должно было иссякнуть. Ликузцы могли случайно захватить охотника-торговца или разведчика Незры. Члены племени были верны, но обученных военных искусников среди них не доставало, как и тех, кто отличался исключительной стойкостью духа, а ликуза славилась своими дознавателями. Саля не стала бы винить того, кто под пыткой предал бы племя. Вместо развязывания войны Незре это было не под силу, Сали расставила вокруг горы Шетти разведчиков, чтобы враги не подкрались незамеченными. Десятая часть племени, включая подростков, служила дозорными, так называемыми ревунами. Командиры дозорных даже поговаривали, не создать ли собственную секту. Сали относилась к этой мысли прохладно. К слову о разведке, Сали ощутила на себе чье-то внимание, как только вражеский отряд скрылся за поворотом. Она развернулась и устремила кнут к невидимому наблюдателю, укрывшемуся под пологом листвы. Это было любимое оружие Сали, и она непревзойденно им владела. Он завершался острием, жалом, а гибкая часть состояла из тысяч ромбовидных металлических звеньев, которые могли превратить кнут в копье. Она вовремя успела заметить испуганное детское лицо и немедленно прервала атаку, вернув кнут к себе. Поймав жало рукой, Сали одним ловким движением повесила кнут на пояс и жестом велела девочке слезать. Ты слишком пристально наблюдаешь, Вани, потому что я вами восхищаюсь. Хороший ответ. Ванни командовала одним из отрядов разведки. Сали уже некоторое время к ней присматривалась. Племя нуждалось в смышленной молодежи, если хотела выжить. Хампа тоже приблизился. Он подал кому-то знак, и из кустов выскочили еще двое ревунов. Хампа с каждым приветственно стукнулся кулаками. Он отлично ладил с детьми. «Нанка, Вани, Буб, как давно вы за нами следите?» «Мы шли за тем пых-пыхом, когда Буб вас заметил», — с улыбкой ответила Ваня. У ревунов уже сложился свой язык. «Ты здорово шумел, старший». Хампа, опытный следопыт, обучил большинство ребятишек и считался их неофициальным главой. В душе Сали признавала. Из Хампы следовало сделать не бросок гадюки, а охотника. В этом качестве он мог бы принести племени гораздо больше пользы. Хампа тоже это знал, но сердцу не прикажешь. А кто следит за пых-пыхом сейчас? спросил он с наигранным негодованием и легонько толкнул Ване. Правда, от толчка та чуть не упала в лужу. Иногда Хампа недооценивал собственную силу. Сали помогла Ване устоять. Осторожно, девочка. Вани покраснела. Она всегда заливалась румянцем в присутствии сали, и это было досадно. Девочка указала в заросли. За ними следит Рулари. Если что, крикнет, как злой бегемот. «А разве бывают добрые бегемоты?» поинтересовалась Сали. «У нее по-другому просто не получается». Хампа ухмыльнулся. «Мы над этим поработаем. С языком у нее всегда были проблемы». Маленький отряд двигался дальше, только Нанка побежала вперед. Известить племя об их возвращении, а заодно и передать, чтобы нагрели воду для мытья. После долгого путешествия Сали страстно хотелось отмокнуть в горячей ванне и понежиться в мягкой постели. Обжигающая вода умеряла непрерывную жгучую, как от раскаленных угольев, боль Зова Хана. Они достигли подножия Шетты незадолго до темноты. Нужная тропа находилась примерно на четверти пути вверх, на крутом склоне, среди разбросанных острых камней. Тысячи сталагмитов торчали из земли, как зубы гигантского крокодила. Сквозь подошвы сапог Сали ощущала каждый шаг по черной, отполированной до стеклянной гладкости земле. Они достигли устья пещеры, которая представляла собой круглую дыру ровно такой высоты, чтобы Сали не пришлось пригибаться, заходя внутрь. Хампа и дети отправились коротким путем и скатились по крутой осыпи, пока Сали вела лошадей вниз по обходной тропе, которую называли запасной. Эта тропа была узкой и извилистой, но в конце концов сали присоединилась к остальным, которые ждали ее внизу. Они двинулись дальше по туннелю. Порой в нем становилось то жарко, то холодно. Кое-где росли сосульки, а несколькими шагами дальше, рядом с невидимым источником жара, кипели лужи. Четверка шагала по наклонному круглому коридору и несколько раз свернула туда и сюда, пока не оказалась в большой пещере. Там было холодно, обсидиановые стены покрывал лед. Ледовые шапки как будто плакали. С них капала вода, и капли звенели, словно колокольчики. «Здесь мы теперь собираем воду», — сказала Ваня. Сали кивнула. «Да и вон починил очиститель». Буб, самый младший, ему едва исполнилось 10 закивал. Он часто ломается, и вода на вкус как грязь, зато чистая. На следующей развилке они свернули налево. Туннель, по которому они шли, еще дважды разветвлялся понадобилось немало времени, чтобы нанести все ходы на карту. Обсидиан сменился мягкой землей, потом льдом и опять землей. Неподалеку находился горячий источник. Несколько воинов ждали их, когда они вышли на уклон, ведущий к лагерю, и приветственно подняли копья. Трое были еще мальчишки, а не мужчины. Им было далеко до того, чтобы носить щит, но даже могучее дерево начинается с семечка. Падение Незры пережила всего горстка бойцов. В основном тех, кто, как и Сали, был в отлучке. Молодежь постепенно занимала места павших, но на это требовалось время. Лагерь представлял собой огромный неуклюжий лабиринт туннелей и небольших пещер, которые племя превратило в жилые дома. Несколько знакомых приветствовали Сали, когда она вошла в общую пещеру, где устроили большой очаг. Седой жилистый мужчина стоял посреди группы людей, объясняя им, как наполнить мешки мукой и как их сложить. Он заметил Сали и немедленно зашагал к ней навстречу. Шобанса был одним из шести членов Совета Незры и отвечал за припасы. Наряду с Мали он поддерживал в Незре жизнь. В прежние времена он сколотил состояние на торговле и стал первым богачом племени, но все потерял, когда город пал. Теперь Шобанса использовал свою деловую смекалку и опыт, чтобы племя не умерло от голода летом и не замерзло насмерть зимой. Он неумолимо подсчитывал каждый мешок зерна, кувшин масла, сверток ткани и охапку дров. Старик был сущим тираном в том, что касалось припасов, особенно специй. Сали так скучала по пряной пище. «Сальминде, ты вернулась. Как раз вовремя. Нам надо поговорить». Шабанца никогда не тратил время на праздную болтовню и любезности. «Я только что приехала», — ответила та. «Дорога была тяжелой. Сначала я хочу увидеть Мали. Это касается ее и не терпит отлагательств. Саля прикусила губу. Мали и Шабанса были самыми важными людьми в Совете. Они не первый раз сталкивались лбами, вынуждая Сали играть роль миротворца. Она для этого не годилась. Приблизившись, Шабанса поморщился и зажал нос. «Клянусь волосатыми подмышками Хана, но и воняет от тебя сальменде хуже обычного». «Да, здорово воняет», — хихикнула маленькая Нанка. Но мы молчали из вежливости. «Поговорим, когда освежишься», — сказал шабанца. «Значит, все не так срочно? Твоя сестра как-нибудь переживет, если ты не вымоешься, а остальные нет. Ну, ступай».